Дорогие друзья, добрый день. Ну вы знаете, наверное, что мы значит первый вернее в прошлый раз записали первую лекцию мою, посвященную этногенеза славян. Вроде бы как бы первый, первый блин не вышел комом, и мы решили продолжить наш эксперимент. И по мотивам вот моей книги пятитомника по истории России продолжить как бы вас знакомить вот с основными событиями русской истории сегодня моя лекция будет посвящена проблеме происхождения древнерусского государства и пресловутой нормандской проблеме но прежде чем говорить По существу этого вопроса я хотел бы напомнить, что в современной науке, и в политологии, и в юриспруденции, и в исторической науке, то есть в гуманитарных науках, существуют до сих пор совершенно разные теории происхождения государства. Это и ирригационная теория, это теория насилия патриархальная теория, теория общественного договора, ну и так далее, и так далее. Самой знаменитой теорией происхождения государства до недавнего времени была марксистско-ленинская теория или классовая теория, которая объясняла происхождение государства образованием классов. Значит, я помню, когда мы учились И в школе, а потом и в институте нам всегда пров... приводили вот эту классическую ленинскую формулу, что государство возникает там и тогда, где и когда возникают классы. Ну и опираясь на данную, так сказать, ленинскую формулировку, потом всегда цитировали и самого Ленина, и Маркса о том что государство – это машина подавления, машина угнетения одного класса другим и так далее. И так далее. Вот э, в самой этой констатации вообще крылось лукавство. Почему? Дело в том, что наиболее проницательные историки, ну вот тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин, о котором я говорил, мой учитель, он, э, значит, обратил внимание на следующее, что в знаменитой критике гегелевской философии права, которую Маркс написал еще в 1844, году будучи совсем молодым человеком, ну, ему было там 26 лет, он выдвинул тезис о существовании двух государств, так называемого мнимого и реального государства. Что он подразумевал под реальным государством? Под реальным государством он подразумевал самоорганизацию народа, территориальную самоорганизацию народа, и создание э, органов самоуправления. А вот под мнимым государством он подразумевал как раз публичную власть, которая уже отделилась от народа. И в данном случае, если первое государство, оно было потестарным, то есть бесклассовым, то второе государство, оно было уже классовым. Отсюда и все вот эти сентенции по поводу того, что государство возникает там и тогда, где и когда возникают классы. А если вы посмотрите работы того же Энгельса, Ну, вот эту знаменитую работу о происхождении семьи, частной собственности государства, то он там, кстати, исследует три разных способа формирования государства, греческий, римский и германский, он указал, что насилие, внешнее насилие, в том числе, является одним из важных элементов формирования государства. Поэтому, прежде чем как бы ответить на вопрос, каким путем шло образование древнерусского государства, то нам, естественно, придется обратиться к истории этого вопроса. Значит, ну, Я хочу сказать, что в нашей, да и в зарубежной исторической науке последние 200 лет существует устойчивое представление, что начало вот этой дискуссии положили два знаменитых немецких ученых, это Зигмунд Байер и Фридрих Миллер, которые... Во времена Анны ановны и Елизаветы Петровны опубликовали свои знаменитые работы о варягах, о происхождении Руси, происхождении имени народа российского и так далее. Вот что, дескать, эти два немецких ученых мужа, а потом к ним добавился еще и небезызвестный Шлёцер, они сформировали вот ту самую знаменитую нормандскую теорию, вокруг которой на протяжении уже... Почти трех столетий ломаются копья. На самом деле, наиболее авторитетные историки, которые занимались этой проблематикой, в частности, Аполлон Григорьевич Кузьмин и его ученики, Всеволод Меркулов, Вячеслав Фомин, ну и целый ряд других, они установили, что вообще-то нормандская теория своим рождением обязана отнюдь не немцам а она обязана своим рождением самим шведам, в частности, небезызвестному шведскому королю Юхану Третьему, современнику Ивана Грозного, с которым Иван Грозный вел переписку, и таким шведским дипломатам и историкам конца XVI-начала XVII века, как Петрей, Далин, Витикинд и другие. Именно они опубликовали в этот период свои известные работы о Московии, истории шведского государства и так далее, где фактически сформулировали вот эту вот нормандскую теорию, что дескать летописные варяги это были никто иные как жители древней скандинавии, то есть потомки современных шведов. А потом уже во времена Бероновщины, то есть иноземного господства, вот эти два у немецких ученых, они как бы вынули из сундука вот эту вот теорию, пропавшую нафталина и запустили ее в ход. Что явилось основанием для возникновения нормандской теории? Я думаю, что все, кто учился в приличном школе, они знают, что основанием для возникновения этой, этой теории послужила знаменитая легенда о варягах или легенда о Рюрике, которая содержалась во всех списках повести временных лет, где было сказано, что в 862 году Ну, это по летоисчислению от Рождества Христова, по предложению эльменских славян, кривичей ну и других соседних племен. На княжение в эти земли прибыли три варяжских конун Рюрик, Синеус и Тровор. Как было в летописи сказано, что послали они посольство к варягам за моря, к Руси, и сказали… Послы тамошним правителям, земля наша великая обильна, а наряда в ней нету, да поедите княжить и владеть нами. При этом разные списки повести временных лет, которые сохранились в нескольких летописных сводах, они дают разные места так называемого книжении этих трех варяжских конунгов. Но В частности, в Лаврентьевской летописи указывалось, что пришлые братья осили в Новгороде, Белоозере и Изборске, а Ипатьевская летопись она называла в качестве таких резиденций «Ладугу, Белоозеро и Изборск». Вплоть до середины XIX века все историки, и норманисты, и антинорманисты, они с полным доверием относились к этой легенде и спорили только о том, кто такие, собственно говоря, вот эти пришлые варяги. Значит, норманисты, ну, в частности, Карамзин, Погодин, тот же Шлёцер, Куник, они считали, что варяги – это норманы, то есть жители Древней Скандинавии, а их оппоненты, ну тот же вот Михаил Васильевич Ломоносов, потом Степан Гидеонов, Винелин, они считали, что варяги – это одно из славянских племен, либо восточнославянских, либо так называемых балтийско-славянских племен которые жили вот на южном побережье Балтийского или как тогда его называли Варяжского моря. В конце XIX века знаменитый русский филолог и историк Алексей Александр Шахматов он опубликовал свою знаменитую работу «Разыскания о древнейших летописных сводах», в которой детально исследовал историю формирования древнерусского летописания. И вот он там Сделал свою знаменитую схему становления и развития древнерусского летописания и предшествующих повести временных лет летописных сводов, ну, в частности, киевского, новгородского, начального и так далее, где доказал, что вот эта легенда о призвании варягов, она явилась ставкой в повести временных лет именно того периода, когда, собственно говоря, и создавалась сама эта повесть временных лет. То есть она оказалась в повести временных лет только в начале XII века, то есть спустя несколько столетий после описываемых в этой легенде событиях. В советской и русской историографии стали активно обсуждать проблему, а почему, собственно говоря, эта варяжская легенда, она появилась в повести временных лет. Какова была цель появления этой легенды? Тут было масса разных точек зрения, Но ну, вот, в частности, академик греков и профессор Мавродин, они считали, что появление этой легенды в повести временных лет было связано с тем, что необходимо было оправдать незаконное, вопреки старшинству, призвание Владимира Мономаха на Киевский престол в 1113 году. А именно в этот период и создавалось как раз повести временных лет. Ну, в частности, третью редакцию, автором которой был, вероятнее всего, игумен Выдубицкого монастыря под Киевом «Сильвестр» этой третьей редакции 1118 года. Значит, Другие историки, в частности, Рыбаков, он говорил о том, что появление этой легенды во многом было связано с резким обострением борьбы между Киевом и Новгородом в этот период, то есть борьбы за как бы, верховенство на Руси. Но еще одни ученые, в частности, Дмитрий Сергеевич Лихачев, он говорил, что появление этой легенды во многом было связано с двумя причинами. Первое это необходимостью укрепить как бы в общественном сознании родовое единство всех князей Рюрикова дома. А к тому времени, то есть к моменту написания повести временных лет и появления этой легенды, уже вовсю пошли такие центробежные тенденции, то есть распады и не на Руси. А вторая причина была связана с тем, что якобы древнерусские летописцы хотели а, вот этой северной легенды, то есть указанием на то, что Великокняжеская династия пришла в Киев с севера, а не с юга, как бы отгородиться от претензий Византии на некий такой патронат над Древней Русью. Наконец, есть довольно любопытная и, мне кажется, во многом оправданная теория или концепция, которая принадлежит Аполлону Григорьевичу Кузьмину и Игорю Яковлевичу Фраянову, двум наиболее ну, таким авторитетным исследователям Древней Руси, что появление варяжской легенды в повести временных лет во многом было связано с обострением борьбы между региональными центрами в самой новгородской земле. Борьбы прежде всего между Ладогой и Новгородом. Почему, кстати в качестве возможных княжеских резиденций разные редакции ПВЛ, и разные летописные своды указывали, и разные города. Понятно, да? Ну, если вот так вот подвести как бы черту под эти споры, то надо признать следующее, что вот на настоящий момент существует три основных версии, связанные вот с оценкой варяжской легенды значит норманисты прошлого и настоящего все без исключения они считают что норманская легенда или варяжская легенда это отразила реальные события и они полностью доверяют этой легенде То, что касается советских и отчасти современных историков-антинорманистов, они категорически отвергают историчность этой легенды и считают, что это была не более, чем легенда, которая была характерна, в общем-то, для всех европейских народов вот, на эпохе, так сказать, раннего Средневековья. Ну и, наконец, часть советских и современных историков, тот же Кузьмин и тот же проянов они считают, что варяжская легенда имеет какую-то историческую основу, но это довольно многосложное и многослойное литературное произведение, и поэтому установить истину – Насколько эта легенда отражает реальное положение вещей, к сожалению, до сих пор не удалось. И эта тема является до сих пор темой ну, сугубо научных предположений и версий. Понятно, что появление нормандской теории оно вызвало к жизни борьбу двух направлений в исторической науке. Это так называемых норманистов и антинорманистов. Значит, ну, как известно, вот на протяжении уже последних там почти трех столетий идет, не прекращается, вернее, борьба между норманистами и антинорманистами, борьба эта в разные периоды шла с разным уровнем, так сказать, кипения страстей, всю первую половину XIX века, На вершине находились как бы норманисты. Почему? Потому что среди них было большинство самых авторитетных тогдашних историков. Тот же Карамзин, тот же Соловьев, тот же Погодин. Ну, позднее Ключевский был активным сторонником норманской теории и так далее. Но уже в конце XIX века, вернее даже вот где-то... В последней четверти 19 века ситуация резко поменялась. С чем это связано? Во-первых, это было связано с выходом работ Степана Гидеонова, это известный российский ученый болгарского происхождения, выходом работ Ивана Забелина, ну и других историков. И центр как бы норманизма, он переместился из России в этот период в Европу. В частности, ну, таким негласным вождем как бы всех и норманистов и российских и европейских стал датский филолог Томпсон. Но После революции семнадцатого года, особенно в двадцатые е годы, ситуация резко поменялась, норманисты опять подняли голову, ну, свидетельством чему, например, является пышные торжества Томсона по случаю его 85-летия в 1927 году. Ну и выход целого ряда работ, прежде всего, европейских авторов, того же, например, Брима о происхождении термина «Русь». Затем, в середине 30-х годов, особенно после того, как в Германии к власти приходят нацисты во главе с Гитлером, которые, кстати, берут на вооружение вот эту самую нормандскую теорию о неполноценности славянских народов, советское политическое руководство, ну, прежде всего Сталин, конечно, Жданов, ну и другие члены этого руководства, они, ну, негласно дали указание мочить норманистов. Вот с 30-х годов у нас начинается такая тенденция сначала превалирования антинорманистов, а потом и окончательного торжества антинорманистов в советской исторической науке. Но я хотел бы обратить внимание, что Тогдашние советские ученые они, в -то, взяли на вооружение довольно ущербный метод борьбы с, со своими научными противниками. Вместо того, чтобы искать какие-то дополнительные аргументы, артефакты, которые бы опровергали нормандскую теорию, они пустили, что называется, в область чистой идеологии и взяли на вооружение вот этот знаменитый тезис, о котором я говорил в начале нашей лекции. Я имею в виду марксистско-ленинский тезис о том, что государство возникает там и тогда, где и когда возникают классы, что, дескать, государство – это есть результат исключительно внутреннего развития, что оно не может быть навязано извне, что государство – это есть продукт класса образования, ну и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, после смерти Сталина при Хрущеве, особенно при Брежне, вот эта ущербность аргументации антинорманистов, она потом сыграла злую шутку с ними и с их сторонниками. Почему? Дело в том, что в 1965 году выходит знаменитая работа ленинградского историка Игоря Петровича Шаскольского. Она называлась «Нормандская теория в современной буржуазной науке». И вот что интересно, там под видом как бы критики норманизма, столь характерного для зарубежной исторической науки, эта концепция была реабилитирована, по сути дела. Она была названа одной из ведущих научных концепций в изучении Древней Руси. И вот под видом марксистской фразеологии началось фактическое возрождение вот этой самой нормандской концепции. Причем в первых рядах советских антинорманистов, я беру в данном случае, слово «антинорманисты» в кавычках, потому что по факту это были самые настоящие норманисты, оказались ленинградские историки и филологи. Ну, в частности, тот же Дмитрий Сергеевич Лихачев, Глеб Сергеевич Лебедев, Владимир Александрович Назаренко, Яков Соломонович Лурье и многие другие. Вот. Москвичи тоже здесь приложили свою руку к раскрутке вот этой самой норманской теории, ну, в частности, я имею в виду Даниила Абдусина, это известный советский археолог, того же Александра Александровича Зимина, Владимир Борисовича Кобрина и так далее, и так далее. Причем в данном случае во многом сторонниками нормандской теории люди становились по сугубо таким политическим и идейным воззрениям, не будучи, например, специалистами по этому вопросу. Ну, как тот же Кобрин или Зимин. Они просто были либералами, западниками по своим сугубо политическим воззрениям, поэтому вот активно поддерживали фактически возрождение норманской теории вот в тот период существования советской власти. И вот, да, больше того я хочу сказать, что, к сожалению, ряды норманистов пополнил и такой авторитетный историк, как Борис Александрович Рыбаков. Но опять-таки, он-то выступал всегда под флагом борьбы с норманистами, но по факту он оказался липовым антинорманистом. И он, вероятнее всего, даже этого не понял, потому что он активно развивал вот эту вот марксистско-ленинскую парадигму о том, что государство – это и есть результат внешнего развития, Поэтому вопрос о том, какая правящая династия в государстве, это вообще вопрос несерьезный, обращать внимание на него не следует. Поэтому надо просто взять за аксиому представление о том, что возникновение Древней Руси – это и есть результат вот внутреннего развития славянских и соседних с ними племен. В 70-е, 80-е годы в числе истинных антинорманистов, которые с аргументами, в руках пытались противостоять вот этому валу норманизма, ну, там буквально считанные единицы историков, тот же, например, в Ленинграде, это был Виленбахов, известный историк и археограф, он, по-моему, был главным научным сотрудником Эрмитажа. Потом в Москве, это, естественно, Аполлон Григорьевич Кузьмин, потом был такой профессор МГУ Олег Михайлович Рапов, ну еще несколько ученых. Почему? Дело в том, что вот в те годы, как это ни странно, сторонники антинорманизма, они очень часто обвинялись в антимарксизме. То есть фактически их взгляды, они были сродни некому ревизионизму. Почему? А потому что они не тупо брали на вооружение вот этот марксистско-ленинский тезис или постулат о классовой сущности государства, а пытались с аргументами в руках доказать всю ущербность норманской теории. Значит, то, что касается современной ситуации, то здесь ситуация, прямо скажем, ну, довольно существенно обострилась. Это связано с тем, что были сняты вот эти вот идеологические путы, характерные для гуманитарной науки в советский период и норманисты пустили, что называется, во все тяжкие. Причем надо заметить, что вот современные норманисты, а среди них довольно много, ну, довольно известных историков и филологов, в частности тот же Петрухин, Мельникова, Кан, небезызвестный господин Клейн из Петербурга Дворниченко, Пушкина и так далее, они ведь фактически никаких новых аргументов в защиту нормандской теории не привели, но зато они довольно агрессивно выступают вот с позиции такого ярого антинорманизма. Хотя надо сказать, что в этот же период произошла консолидация сил и антинорманистов, ну, таким негласным лидером этой группировки был Аполлон Григорьевич Кузьмин, И его научная школа. Это вот профессор Фамин, доцент Меркулов, Лидия Павла Грот, ну и целый ряд других историков. Если перейти к конкретным вопросам, по которым норманисты и антинорманисты ломали между собой копья, это традиционно выделяет следующие вопросы. Первый вопрос это вопрос об этнической природе варягов и происхождение княжеской династии, и второй вопрос – это проблема происхождения термина «Русь». Но в последнее время, как это ни странно, вот в рамках нормандской теории стала обсуждаться еще и третья проблема, так называемая «Хазарская проблема». Но ну, поскольку у нас времени очень много, я буквально вот тезисно или бегло значит прокомментирую вот содержание этих дискуссий вокруг этих проблем. Надо сказать, что тот же профессор Кузьмен, который посвятил варяжской проблеме довольно много внимания, он обратил внимание на то, что в самой повести временных лет содержатся три разных и разновременных версии происхождения варягов, вот этих вот летописных варягов, да, о которых я говорил. Ну, в частности, киевские летописцы, они называли варягами всех обитателей Волско-Балтийского торгового пути. Новгородские летописцы, <coughs> они называли варягами и определенное племя, то есть конкретное племя, и всех обитателей вот Южной Прибалтики, особо выделяя среди вот этих вот племен так называемых варягов Русь. Ну и, наконец, другие летописцы, они поднимали под варягами просто поморян, то есть племена, которые обитали вот на территории Юго-Восточной Прибалтики и жили, на южном побережье юго-восточном побережье Балтийского, или, как тогда говорили, Варяжского моря. В своем споре с норманистами, их противники, они, как правило, используют три таких группы аргументов. Значит, это речь идет об археологических аргументах, это речь идет об исторических аргументах, и это речь идет о религи религиозных аргументах. В чем суть этих аргументов? Я буквально тезисно их очерчу. Первое, то, что касается археологических аргументов, значит, ну, во-первых, среди могильников так называемых дружинных курганов, которые были найдены в Киеве, в Владыге, в Гнездово и других погостах, и городах, собственно говоря, скандинавские захоронения, они составляют довольно небольшой процент. Причем вот эти вот захоронения, которые характерны, так называемые камерные могильники, которые были открыты еще с шведским археологом Арне в 1930-х годах, они на поверку оказались характерны не только для шведской бирки, где они впервые были найдены, но и для всей территории Европы. Поэтому не случайно такой авторитетный археолог, норманист Анатолий Николаевич Кирпичников, он говорит о том, что вообще-то вот эта вот первая аргументация так называемые камерные могильники по типу шведской бирки, она, в общем-то, не выдерживает критики. Второе. Все найденные скандинавские могильники на территории современной России, Украины, Белоруссии, они датируются где-то серединой второй половины X века. То есть, периодом, когда, собственно говоря, древнерусское государство уже существовало. То есть, более ранних захоронений вот таких камерных могильников на сегодняшний день не Найдено. Дальше. Значит, вот из найденных могильников, где существовал обряд трупоположения, по данным академика Алексеевой, это знаменитый наш антрополог, академик Ран, которая исследовала комплекс, весь комплекс захоронений и киевского могильника, дружинного могильника, и того же гнездовского могильника, установлено, что захороненные там люди, они относятся к негерманскому антропологическому типу. Ну и, наконец, еще одним таким существенным аргументом является то, что На это, кстати, указывали и сами многие норманисты, в том числе, вот, например, английский такой археолог, Соер или норвежская исследовательница Стальцберг, да, они указывали, что те вот скандинавские артефакты, которые найдены в этих могильниках, довольно трудно определить, каким образом они вообще оказались на территории Руси. И были ли люди, похороненные в этих могильниках, изначально владельцами вот тех самых предметов. Вероятнее всего, они эти предметы могли приобрести в процессе жизнедеятельности, то есть ну, элементарно купить их, да, на, на том же рынке, ну, говоря современным языком. То есть, сам факт нахождения вот этих вот артефактов в этих могильниках, которые ну, являются якобы скандинавскими по своему происхождению, не факт то, что они привезли с собой подобного рода Ну, вещи необходимые в обиходе с территории самой скандинавии а теперь то что касается исторических аргументов значит ну во- первых надо четко себе представлять что авторы всех византийских хроник четко разделяли между собой варягов и норманов они никогда не смешивали их между собой это очень показательный факт второе, Значит, судя по письменным источникам, варяги появились на Руси вот где-то в начале, в середине IX века. А норманы узнали Русь не раньше второй половины конца X века. Почему? А дело в том, что если вы возьмете весь комплекс скандинавских саг, то... Тамошние безымянные авторы не знают никого из э, правителей Византии и Древней Руси раньше Иоанна Цемисхия и Владимира Святого. Ну, я напомню, что Иоанн Цемисхий – это современник князя Святослава и э, его матери, княгини Ольги. Он правил Византии в 969-976 годах то есть это, ну, считайте, последняя треть X века. А Владимир, святой Владимир, креститель Руси, он стал править в Киеве, ну, там разные даты называют, кто-то 978, кто-то 980 год, а скончался он в 1015 году. То есть это конец, последняя четверть X и начало XI века. Так вот, я еще раз подчеркиваю, что никого раньше... Иоанна Цемисхи и Владимира Святого как правители Византии и Древней Руси скандинавские саги не знают. Понятно, да? А ведь призвание Рюрика и его братьев на Русь произошло как минимум на сто лет раньше. Понятно. Теперь дальше. Еще один важный аргумент исторического свойства. Значит, скандинавские саги хорошо знают о так называемом герцоге Раллоне. Это знаменитый завоеватель Нормандии, который жил в конце. 9 в 1 3 10 веков, и который после завоевания Нормандии стал вассалом французского короля Карла III Простоватого. Но скандинавские саги абсолютно не знают о Рюрике, который был его младшим современником. Понимаете? Хотя Рюрик, ну, судя по источникам, основал государство куда большее, чем его якобы скандинавский собрат. Вот это странность, и эту странность никто не может объяснить. Ну, наконец, еще такой важный исторический аргумент. Вот те города Северной Руси, Северо-Западной Руси, Ладога, Новгород, Изборск, ну и так далее, они никоим образом не могут быть связаны со скандинавской этимологией. Это сугубо славянская этимология, это сугубо славянская топонимика, вот, и объяснить, почему скандинавы вдруг ни с того ни с сего обозвали свои города на славянский манер, тоже никто толком не может. Ну и, наконец, среди религиозных аргументов, которые выдвигают антинорманисты, которые не могут никоим образом опровергнуть их оппоненты, является ну, такой убийственный аргумент. Ну, довольно хорошо известно, что собой представлял значит, языческий пантеон наших предков – тех же русов, тех же славян, тех же финноугров, хорошо известные боги которым поклонялись наши предки тот же Перун, та же Мокош, тот же Сварок, Велес, Хорос и так далее, и так далее. Но вы совершенно среди них не найдете представителей вот этого знаменитого пантеона арманских божеств, которым поклонялись древние скандинавы. Я, прежде всего, имею в виду, конечно, верховного бога Одина и трех его сыновей – это Тора, Видара и Бальдера. Теперь то, что касается второй проблемы, это проблема происхождения термина Русь. Здесь вообще ну уровень дискуссии он вообще зашкаливает за ну, совершенно разумные пределы. Но первое, что надо для себя уяснить, то, что существует группа историков, которые связывает само возникновение этого термина сугубо с этнической историей. А другие историки, они полагают, что изначально термин «Русь» носил некую социальную окраску. Вот среди тех, кто считает, что... Термин «Русь» изначально носил социальную окраску, и что вероятнее всего этим термином обозначался какой-то слой древней скандинавской общности, ну, был известный историк права Серафим Владимирович Юшков, а среди современных норманистов это небезызвестный Владимир Петрухин и Елена Мельникова. Вот. Они считают, что за этим термином скрывалась некая, так сказать, вооруженная группа людей, Они по-разному ее называют, кто-то грибцами, кто-то мореходами. Ну, в общем, в их представлении термином «Русь» изначально обозначался какой-то социальный слой небольшой, вероятнее всего, вот то, что мы привыкли называть дружиной. Но большинство все-таки историков они считают, что термин «Русь» он изначально имел такую этническую природу или этническую окраску. И вот здесь начинается, что называется, совершенно разные интерпретации происхождения этого термина. То, что касается норманистов, там вообще никаких двух мнений быть не может. Они считают, что термин «Русь» происходит от финского слова роти, которое в переводе означает «швеция» эту концепцию разделяли как э, все норманисты 19 начала 20 веков будь то Погодин, будь то соловьев там и так далее и так далее так и большая часть э, норманистов э, зарубежных и современных ну в частности арне Пайпс, клейн э, пчелов лебедев и так далее и так далее хотя я должен сказать что э, относительно недавно в 2000 в втором году вышла довольно известная книга немецкого филолога-норманиста Шрама. Она называется «Альт Русландс Анфанк», то есть это Анфанг, это начало, «Альт» – это старый или древний, и «Русландс» – это, понятно, Россия, да? Так вот, дословный перевод – это начало Древней Руси, да? Так вот, он там предлагает своим единомышленникам сбросить вообще вот это вот объяснение происхождения термина «Русь» как балласт, то есть он ее назвал… Ахиллесовой пятой, который, наоборот, играет против нормандской концепции. Его, кстати, в этом поддержали его многие коллеги. Тот же Трубачев, академик, знаменитый наш лингвист, тот же профессор Кирпичников, знаменитый археолог, ну и так далее, и так далее. Причем надо заметить такую любопытную вещь, что когда вышла эта работа Шрама, то часть норманистов современных, ну та же сладкая парочка, я ее называю, это Петрухина, Мельникова, Они ударили в другую крайность, и они стали, вернее, начали искать происхождение термина «Русь» в шведской провинции Ругеланд. Но самое-то смешное, что сами шведские археологи установили, что современный Ругеланд на территории Швеции да, образовался только в XIII веке. А в тот период, когда речь шла о варягах, то есть это ну, условно говоря, 9-й, 10 век, эта территория находилась под водой. Это было дно Балтийского моря, причем глубина моря в этом районе достигала 5-7 метров, понимаете? Теперь то, что касается других точек зрения, я имею в виду прежде всего норманистов, конечно. но вот в частности, там тот же Олег Николаевич Трубачев и Валентин Васильевич Седов, это два наиболее... Ну, таких авторитетных ученых, они считают, что изначально термин «Русь» вероятнее всего, имел такие глубокие индоевропейские корни, и они связывают появление этого термина с теми же скифами или сарматами, то есть, ну, условно говоря, с ираноязычными племенами. Теперь еще одна точка зрения, которую активно у нас отстаивали такие авторитетные историки, археологи, как тот же Борис Николаевич Рыбаков, тот же Михаил Николаевич Тихомиров, среди зарубежных историков, это знаменитый польский русист Лавмянский, они искали истоки этого термина в названии небольшой речки Рось в Среднем Поднепровье. Это был приток Днепра, и вот, дескать, по названию этой реки происходило и название Потом название самого народа. Да? Это была, кстати, довольно известная версия или теория, которая долгие годы присутствовала на страницах всех школьных учебников в советский период да и, в и сейчас. Ну и, наконец, есть еще одна оригинальная версия. Мне кажется, она наиболее продуктивная который дает довольно много пищи для ума и является вот тем, ну, условно говоря, золотым ключиком, да, который позволяет выйти за рамки традиционных представлений о самом существе этого вопроса. Родоначальником этой точки зрения стал Аполлон Григорьевич Кузьмин, и потом эта точка зрения получила довольно убедительное, и аргументированное подтверждение в работах ряда его учеников. Ну, я имею в виду, прежде всего, Фомина и Галкину. Ну, Вячеслав Фомин – профессор Липецкого государственного университета, и Елена Галкина – это профессор Московского педагогического государственного университета. В чем существует их точка зрения или их концепция? Значит, а в том, что вот так называемых русов, было довольно много, как минимум три довольно крупных группы. Значит, о каких русах идет речь, прежде всего? Это так называемый Поляне-Русь. А мы, помните, с вами говорили о том, что образ жизни полян, он довольно существенно отличался от образа жизни и вообще представления о мироздании соседних с ними славянских племен, тех же северян, кривич или э, древлянах. Так вот, вероятнее всего, вот эти вот самые поляне-русь, это были наследники или рийских, или кельтских племен, которые изначально жили на территории Среднего Дуная, где существовало еще в раннем средневековье вот это государство Норик Ругеланд. Норик, я напомню, это вот римская провинция, которая территориально находилась на территории современной Австрии и Венгрии. Вторая группа, крупная группа русов, а так называемые варяги-русь, которые вот как раз обитали на юго-восточном и южном побережье Балтийского моря и прибрежных островах, в том числе в знаменитом острове Рюген. Вероятнее всего, вот эти вот самые русы были наследниками кельтов. Ну и, наконец, третья крупная группа русов – это так называемые алана, русы, потомки язычных рексалан, которые вот в указанный период, то есть в IX, в начале X века, вероятнее всего жили в верховьях современного Дона, где существовала знаменитая салтовско маяцкая культура. Потом они Под ударами Хазар и венгров вынуждены будут переселиться вот на южный берег Балтики и значит, ассимилироваться вот с другими русами, теми самыми варягами-русами, о которых я говорил ранее. Кстати, это во многом объясняет существование так называемого русского каганата, о котором упоминают многие европейские и арабские источники, в частности, вот эти знаменитые бертинские аналы где под 839 год содержится информация о существовании какого-то русского каганата. Вот это представление о том, что существовало несколько крупных общностей русов, оно, по сути дела, ставит точку на норманизме как таковом, потому что получается, что на самом деле... Вот под мнимой нормандской теорией скрываются куда более важные и до сих пор недостаточно исследованные проблемы, а именно варяжская проблема, русская проблема и хазарская проблема. Почему я говорю о так называемой хазарской проблеме применительно вот к происхождению Руси? А дело в том, что еще в XIX веке был такой... Ну, довольно известный авантюрист, член Пятой Равинской комиссии, господин Барац, который впервые выдвинул версию о хазарском происхождении Руси. Потом, после революции, эта версия, так сказать, ушла в историческое небытие. Но неожиданно в конце 50-х годов вот эта вот хазарская версия, естественно, не под таким названием, но по сути получила второе, что называется, рождение. Связано это было с тем, что э, тогдашний директор э, Ленинградского Эрмитажа... Профессор Артамонов и его ученики, в частности, Светлана Плетнева один из крупнейших наших специалистов по истории кочевых народов, они стали активно заниматься изучением так называемой салтовско-маяцкой культуры. Это была довольно большая и нужная работа, но в чем состояла ну, принципиальная что ли, ошибка этих ученых, на которые указывали еще и тогда, тот же Липушкин, это доктор исторических наук, известный ленинградский археолог, тот же Березовец, тоже довольно известный советский археолог с Украины, и так далее, что Артамонов, Притнева и их сторонники, они непомерно расширили территорию вот этой самой салтовско-маяцкой культуры, которую они связали исключительно с хазарским каганатом. Хотя уже тогда было ясно, что даже по антропологическим показателям, ну, в частности строению черепной коробки, на территории хазарского каганата существовало как минимум две разных зоны, так называемая лесная и степная зона. Если степная зона, она антропологически вероятнее всего была именно хазарской, то вот эта вот лесная зона, она ну, с большей долей вероятности к хазарам никакого отношения не имела, и это вероятно вероятнее всего, и был вот тот самый русский каганат или Алана русы о которых я говорил ранее. Вот. Только потом, после гибели вот этого самого русского каганата и вынужденного переселения этих русов на Балтику, эта территория вошла в Хазарскую державу или Хазарского каганата, но произошло это значительно позже. Появление вот первых памятников вот этой салтовско-маяцкой культуры именно в том культурном слое, где были найдены соответствующие останки. Но сейчас эта тема довольно детально изучается той же Еленой Галкиной, которая выпустила несколько довольно интересных работ. Причем, что важно, она работает не только с русскими источниками, не только с археологическими данными, но, будучи неплохим знатоком арабского языка, она работает и с арабскими, и с персидскими источниками, аутентичными, и это, естественно, делает ее аргументацию ну, довольно серьезным подспорьем вот, в отстаивании этой новаторской концепции. Теперь, как бы я подведу итог того, о чем я сказал. Значит, получается таким образом, что в рамках норманнской проблемы на самом деле скрыты куда более важные проблемы, которые не получили вот должного освещения в современной науке. Я имею в виду это русская проблема, варяжская проблема и, собственно говоря, хазарская проблема. Мне кажется, что вот именно на этих направлениях надо вести дальнейшие поиски. А то, что касается происхождения термина "Русь" и этнической природы варягов, то аргументы норманистов они остались на уровне, ну грубо говоря, прошлого и позапрошлого веков. Никаких принципиально иных аргументов в поддержку своей теории они не привели, в то время как веские аргументы своих идейных противников они так и не опровергли. Но это вот те аргументы, которые значит, я приводил, они носят и археологический характер, и исторический, и религиозный характер. Ну, я не знаю, как дальше будут развиваться события, я думаю, что борьба эта будет продолжена, хотя, например, сами норманисты, ну, тот же Евгений Пчелов, тот же Лев Клейн, они говорят, что, дескать, В этой проблеме надо ставить точку. Правда, они лавры победителя надевают на себя, поэтому понятно, что копья вокруг этой проблемы будут ломаться и дальше. Но я, естественно, вам представил разные точки зрения, вот ту самую историографию вопроса, хотя у меня, как у историка, есть, естественно, предпочтение. Так, ну и теперь дальше. Проблема – это проблема, каким путем возникло древнерусское государство. Значит, здесь существует несколько точек зрения – Причем они носят как довольно ну, традиционный, широко известный характер, так и довольно новаторский. Значит, В чем состоит первая точка зрения? Она отражена в работах многих историков и XIX, и XX, и начала нынешнего веков. Ее исповедовали как норманисты, так и антинорманисты. Она заключается в том, что древнее русское государство возникло во второй половине IX века – Значит, кто-то связывает начало возникновения древнерусского государства вот с призванием Рюрика и его братьев на престол в Новгороде 862 года, а кто-то связывает начало древнерусского государства с захватом Олега Киева в 882 году и возникновением так называемой Киевской Руси. Причем надо отметить, что все норманисты, естественно, либо говорят с позиции теории нормандского завоевания, она была наиболее популярна, это теория в XIX веке, либо с позиции теории нормандской колонизации, ее впервые высказали еще в XIX веке, ну, например, тот же Василий Осипович Ключевский. Сейчас эта теория она приобрела значительно больше сторонников чем вот у старой теории нормандского завоевания. То есть она носит такой более мягкий как бы, характер, то есть нормандской колонизации древнерусских земель. Отсюда, кстати, в начале 90-х годов многие сторонники вот этой теории нормандской колонизации они вообще предложили отказаться от традиционного названия нашего государства древняя, русь там киевская русь и так далее и напридумывали такие названия как например Восточноевропейская нормандия. Вот на старости лет Руслан Григорьевич Скрынников, который, кстати, не является специалистом по истории Древней Руси, вдруг вот предложил подобное название в своем, кстати, учебнике. Или, например, Дмитрий Сергеевич Лихачев на старости лет вообще предложил называть Древнерусское государство «Скандославией». Ну или, например, директор Ленинградского отделения, ну или Санкт-Петербургского отделения Института Истории Евгений Носов вообще договорился до того, что древнерусское государство надо называть Новгородской Нормандией. Нормально, да? Вот. Это вот у нас такие патриоты. А, теперь дальше. А вторая точка зрения, она принадлежала, естественно, всем советским историкам, особенно военного периода. Она исходила из того, что государство не может быть навязано извне, что государство это и есть продукт класса образования и внутреннего развития. Поэтому они, в общем-то, вот этот тезис повторяли, что называется, из книги в книгу, из статьи в статью, и особо не утруждали себя какой-либо серьезной аргументацией и борьбой, реальной борьбой с теми же самыми норманистами. Правда, надо сказать, что среди советских историков находилось там несколько смельчаков, ну, тот же Юшков, тот же проянов которые говорили о том, что древнерусская государство все-таки возникла изначально не как классовая государства, а как потестарное, то есть доклассовое государство. Но это было сродни вообще ревизии марксизма, и Серафима Владимировича Юшкова, и Игорь Яковлевича Фраянового вообще-то за это, что называется, били по мордасам. Вот. Но Юшкову более серьезно, Фраянова, ну уже тогда времена были более такие либеральные, значит, но тем не менее, тот и другой за подобное представление получили, что называется, нагоняй. А теперь дальше. Еще одна точка зрения, которая, я думаю, ну, наиболее оптимально объясняет вот, причины возникновения древнерусского государства. Ну, ее высказывают многие современные историки, тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин, тот же Всеволод. Меркулов, тот же Герман Артамонов, тот же Вячеслав Фомин, ну и так далее, и так далее. Значит, они считают, что образование древнерусского государства стало результатом нескольких взаимосвязанных, так сказать, процессов, идущих вот в древнерусском обществе или в древнеславянском обществе. Это процессы возникновения классов но не в рамках самих восточнославянских племен, а на корпоративном уровне, то есть между вот этими восточнославянскими племенами, когда, например, наиболее сильное племя, ну те же поляне, подчиняло себе соседние более слабые славянские племена. Это первое. Второе это объединение усилий восточных славян в борьбе с так называемой внешней угрозой. Кстати, вот. Это вот причина, она довольно часто становилась одной из главных причин возникновения вообще многих государств. О ком шла речь? Речь прежде всего шла не о мифических норманах викингах, а, конечно, о соседнем хазарском каганате. Но мы об этом потом будем говорить более подробно, когда будем изучать политическую историю Древней Руси. Ну и, наконец, третья причина возникновения древнерусского государства – это активное взаимодействие трех крупных этносоциальных групп. Значит, прежде всего это речь идет, конечно, о восточных славянах, затем о финоуграх, дальше о балтах. И здесь надо иметь в виду, что довольно существенную роль в образовании древнерусского государства сыграли... И этнические русы к тому времени уже славянизированные. Поэтому, когда мы говорим о формировании древнерусского государства, то надо иметь в виду, что оно изначально формировалось не на моноэтнической, а на полиэтнической основе. То есть активное участие в образовании древнерусского государства приняли разные этносы, разные народы. Но что важно подчеркнуть, А некой такой основой, общинной основой, что ли, самого этого государства стала не кровнородственная община русов, а именно территориальная община восточных славян, возникшая еще в догосударственную эпоху. Вот, кстати, само существование этой славянской соседской или территориальной общины, оно во многом объясняет тот факт, что именно Россия создала... Ну, вернее, освоила такие огромные пространства, не уничтожила при этом ни одного из народов, населявших эти пространства, и на протяжении нескольких столетий добралась до Тихого океана. И именно территориальная соседская община стала вот той самой базой, формирования и функционирования этого государства. Но мы об этом опять-таки будем говорить чуть позже, когда будем изучать политическую историю Древней Руси. Теперь еще две проблемы, ну, коротко, это будет первая проблема, это когда возникло Древнее Русское государство, то есть откуда, собственно говоря, надо вести отчет возникновения государства, и вынужденные пояснения связанные с так называемым термином киевская русь на которых вот я ну, буквально коротко останавливаюсь Ну, что касается проблемы, когда возникло древнерусское государство, здесь существует пять основных точек зрения. Ну, первая точка зрения, я уже и упоминал, значит, большая часть и русских, и советских историков, они относили время возникновения древнерусского государства либо к 862-му, либо к 882 году, то есть, либо к призванию Рюрика в Новгород, там, Ладогу либо, значит, к моменту захвата князя Олега Киева и провозглашения его матери городов русских. Вторая точка зрения ее... Её активно высказывал и пропагандировал, ну, наш знаменитый археолог и историк академик Борис Александрович Рыбаков. Он считал, что в землях восточных славян последовательно существовало три государственных образования. Первое государственное образование он называл Геродотовой скифией и датировал время существования этого государства шестым-четвертыми веками до нашей эры. У него даже в 79-м году вышла специальная книжка, она так и называлась, Геродотова-Скифия. Второе как бы, государственное образование вот, на территории восточных славян – это так называемые Черниховцы или Черниховская археологическая культура 2-6 веков нашей эры. Ну и, наконец, Третье государственное образование – это то, что вот мы называем традиционным термином «древняя» или «Киевская 9-12 веков. Хотя я должен вам сказать, что вот эти вот научные студии Бориса Александровича, они при его жизни подвергались довольно серьезной критике, даже когда он был еще в авторитете. А уже после того, как он покинул свои административные посты в том же Институте археологии, на него набросилась целая свора недоброжелателей, в частности, небезызвестный член-корреспондент Академии наук Анатолий Петрович Новосельцев. Ну и они опустились, мягко говоря, ну, до самых таких вот... Ну, Неприлично, что называется оскорбление в адрес этого уже ну, довольно пожилого человека. Теперь третья точка зрения, она довольно оригинальная ее высказал в своей предсмертной работе «Начало Руси» такой известный ленинградский, вернее, ну, теперь уже петербургский филолог и историк Юрий Константинович Бегунов. Он выпустил вот этот знаменитый свой двухтомник. Будучи таким ярким поклонником знаменитой Велесовой книги, за что его, кстати, многие критиковали, он считает, что вот в В землях восточных славян существовало две, что называется, восточнославянских цивилизаций, то есть два государства. Это так называемое государство Кия или первая Киевская Русь, которую он датировал 410-543 годами и государство Олега, или то, что мы говорим в древней Киевская Русь, это 882 и 1132 года то есть до смерти Мстислава Великого. Но при этом он говорил, что вот в землях восточных славян, помимо вот этих двух крупных государственных образований, существовали и так называемые переходные государственные структуры, ну, в частности, Волынская Русь, которую он датировал, 543 560 годами, и Новгородская Русь, которую он датировал существование которой он датировал 862-882 годами. То есть, ну, они просуществовали буквально там полтора-два десятка лет. Теперь дальше. То, что касается м, следующей точки зрения, ее разделяют многие а, историки, особенно современные. Значит, В чем ее содержание? В том, что на территории Древней Руси одновременно, почти одновременно, ну это вот где-то конец восьмого, первая половина девятого веков, возникает два параллельных центра восточного славянства. Это так называемая Новгородская Русь и Киевская Русь. То есть один этот центр возник на севере восточнославянских земель, а другой на юге восточнославянских земель. Они, значит, несколько десятилетий существовали параллельно, а потом вот в результате похода князя Олега произошло объединение двух вот этих центров древнерусской или древнеславянской государственности, и в результате на карте Европы возникло вот то государство, которое мы называем «Киевская Русь». Ну и, наконец, пятая, последняя оригинальная точка зрения, она принадлежит Игорю Яковлевичу Фраянову и представителям его научной школы, ну, в частности, Андрею Петрову, Анатолию Дворниченко и так далее. Они считают, что применительно к IX, X, XI и даже XII веку говорить о существовании некого единого восточнославянского государства не приходится что, дескать, вплоть до монгольского нашествия Древняя Русь представляла собою, собой такую довольно аморфную конфедерацию городских общин или волостных общин, которые были связаны между собой довольно слабо, и единственным связующим звеном между вот этими разными общинами – являлся княжеский род русов, так называемые Рюриковичи. Поэтому сам термин «Киевская Русь» или «Древняя Русь» он не, не отражает реального положения вещей, поскольку значит, это государство во многом стало предметом научных мистификаций и научного конструкта. И значит, реально возникновение единого русского государства, оно уже относится к так называемому постмонгольскому периоду. Причем вот эти так называемые городские или, вичев... или волостные конгломерации или общности, они напоминали, ну, с точки зрения Фраянова и его учеников, знаменитые древнегреческие полисы. То есть вот город и округа – это и есть так называемый город-государство. Понятно, да? То есть вот из таких вот городских волосных полисов, собственно говоря, и существовала вот эта вот конфедерация наших далеких предков. И последнее, о чем я хотел сказать, это вот о том, что весь постсоветский период и особенно последние несколько лет довольно спекулятивной проблемой стал термин Киевская Русь. На базе вот этого названия, прямо скажем не очень удачного названия, родилась целая рефлексия, прежде всего в головах наших соседей из так называемого украинского государства, которые пытаются всеми правдами и неправдами доказать, что дескать именно они ширые украинцы или укры, были наследниками, вернее, были создателями, а теперь являются наследниками вот той единственной неповторимой державы, которая получила название «Киевская Русь». Отсюда и все вот эти вот предложения по поводу переименования их собственного государства, Русь-Украина, отсюда и их все сентенции по поводу того, что называть наше государство не Россией, а Московией, ну и так далее, и так далее. Вот. откуда вообще возник этот сам термин. Надо сказать, что такого государства, естественно, в природе никогда не существовало. Если вы возьмете весь комплекс письменных источников наших, европейских, арабских, персидских и так далее и так далее, этого термина там вообще не встретите. Там будет присутствовать термин русь, русские и так далее и так далее. Но вот этого термина киевская русь или киевский, там что-то, тоже этого не было. Это чисто научный конструкт, который был сочинен в 1837 году первым ректором Киевского императорского университета Михаилом Максимовичем. Михаил Антонович, он был одним из таких первых украинствующих. Вот. Он тогда сочинил этот конструкт сугубо в научных целях, чтобы отделять территорию, собственно говоря, киевского княжества от территории новгородского княжества, владимирского княжества и так далее. Или территорию киевской Руси от территории новгородской Руси, владимирской Руси, галицкой Руси и так далее. Позднее, уже в 50-е 60-е годы 19 века его коллеги, в том числе многие авторитетные историки, тот же Соловьёв, Ключевский, Погодин, они стали использовать термин «Киевская Русь» в сугубо хронологическом смысле, отделять, так сказать, период домонгольской, древней или киевской Руси от периода постмонгольской Руси, ну, в частности, московской, литовской и так далее, и так далее. Вот. Причем этот термин, он даже не использовался, кстати, видными представителями украинской националистической историографии, тем же Грушевским. Вот. И название его работы называлось «Украина, Русь», да и он не использовал термин «Киевская Русь». Если вы почитаете в оригинале его сочинение, то там он часто использовал термин «Киевская держава». Потом уже в советское время возникает несколько названий древнерусского государства. Наиболее ходовыми из них стали «Империя Рюриковичей» и «Киевская Русь». Кто стал родоначальником этих названий? Ну, наш знаменитый академик Борис Дмитрич Греков. В 30-е годы он публикует целый ряд работ – которые потом нашли свое отражение вот в его знаменитом классическом труде «Киевская Русь», который был опубликован в 1939 году. Потом в годы войны, в 1944 году, у него выходит еще одна работа, она называлась «Культура Киевской Руси», а поскольку Борисович Греков в довоенный и послевоенный период при жизни Сталина был фактическим руководителем советской исторической науки, понятно, что этот термин потом автоматически проник во всю учебную литературу, как школьную, так и вузовскую. И когда мы весь период советской власти называли древнерусское государство Киевская Русь, никто особо, в общем-то, не задумывался над содержанием самого этого названия. Но вот... На поверку, значит, этот термин вот сыграл с нами, что называется, злую шутку. Почему, кстати, когда началось формирование украинской государственности, незалежной, самостоятельной после краха Советского Союза, уже тогда начались вот эти первые попытки приватизировать историю Киевской Руси, представить только себя единственными и неповторимыми наследниками Киевской Руси. Почему тогда учреждается целый ряд государственных но тот же орден княгини Ольги, тот же орден Ярослава Мудрого, почему так называемый «трезубец», киевского князя Владимира становится государственным гербом Украины и так далее, и так далее. То есть вот на пустом месте шло строительство новой незалежной украинской державы, которая хотела как можно быстрее обзавестись собственной незалежной историей, но ну, вот результатом этого стали вот эти бесконечные спекуляции. Правда, довольно быстро мода на это все прошла, и они ударились в другую крайность. Я об этом уже говорил. Это вот так называемая свистопляска, связанная с теукрами или тевкрами. Да? Вот, в интерпретации современных кандидатов украинских наук малазийское племя тевкров, оно почему-то превратилось в укров. Ну и отсюда вот все те гомерические, околонаучные и псевдонаучные построения, которые связаны в том числе трипольской культуры и так далее. Значит, если говорить по существу, то тогда даже не существовало не просто термина Киевская Русь, но даже термина и украинцы. Существовал термин Украина или Украина. Причем, если вы посмотрите аутентичные источники той поры, то этот термин постоянно встречается в той же повести временных лет, причем в разных редакциях. Но вот достаточно сказать, что, например, в Ипатьевской летописи под 1187 год упоминается у Украина, под 1189 год Галицкая Украина, под 1213 год, значит, перечисляются города Галицкие Украины, в том числе, кстати, Брест в первой Псковской летописи под 1271 год упоминается Псковская Украина. Ну и так далее, и так далее. Кстати, в летописных сводах 15-16 веков украинными землями и областями назывались ну, такие известные русские города, как Смоленск, Любовск, Мценск. Ну и так далее, и так далее. Более того, если вы посмотрите летописные источники, относящиеся к XVI веку, то очень часто вы можете в них встретить значит, такой термин, как Окская Украина. И эта окская Украина, она содержала, ну условно говоря, так сказать, конкретное обозначение тех городов, которые находились южнее Москвы, той же Тулы, того же Алексина, той же Каширы, того же Серпухова и так далее и так далее. А в чисто этническом смысле впервые, конечно, термин украинцы он стал употребляться только Вот в 40-х годах XIX века, когда возникло небезызвестное Кирилло-Мефодиевское общество или братство, ну, по сути дела, масонская ложа, членами которой были хорошо известные украинские самостейники. Это тот же Тарас Григорьевич Шевченко, Николай Михайлович Костомаров, Пантелеймон Александрович Кулиш, ну и прочие украинствующие. Вот. Поэтому вот ситуация выглядит следующим образом. Ну, я на этом хочу закончить вот эту вторую свою лекцию. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, до новых встреч. До свидания.